5. Впереди чернел высокий редкий забор с аркой без ворот. В ней виднелся скупо освещенный, огромный и дичающий, очень старый сад. Яблони одного сорта и роста, похожие как сестры, соседствовали с кленами, дубами, вишнями и другими старомирскими деревьями. Ствол примерно каждого десятого, зачарованный, светился в сумерках. Прямо за входом стоял невысокий дом, сараюшка, слишком маленький для людской семьи с детьми. Садовники бывали порой настоящими одержимыми, не нуждающимися вообще ни в каком людском жилье. Широкий старый пень вполне мог служить им постелью. Профессиональное чудачество. Ключникам не составляло труда в пути переночевать в собственной торбе, а рыбаки запретных вод Нередко отдыхали под водой. Ничего особенного. Внутри обнаружилась крошечная комната с очагом, столом, стульями и постелью. Был виден проход в другую, меньшую, полную одеял и самодельных кукол. Где родители хранили свои запасы, утварь и одежду? Вероятно, на деревьях. Жили непонятно как, а потом сбежали и детей бросили. рассердился на незнакомых садовников Рен, осознавая, что, скорее всего, неправ. «Где же этот тип с зубами?» – спросил он, раздумывая, какой из мелких карманных инструментов мог бы в случае чего послужить оружием. Сама мысль о том, что придется кого-либо протыкать, скажем, серебряной отмычкой Раймо из города Ночь, казалась нелепой, кощунственной. «Не знаю». «Ушел, что ли?» – пожала плечами Ненко. Бретта прошла по комнате, прикасаясь к светильникам. Те уютно замерцали. На столе обнаружилась горка великолепных яблок, крупных, глянцевых, краснобоких, без единого пятнышка. Каждый схватил себе по паре и захрустел. Рен блаженно ухмыльнулся. Старая дохлая колдунья Лена – просто не смогла бы сотворить такое совершенство. Это было, наверное, личное волшебство Ненкиной семьи. — У папы с мамой тоже из ямы что-то лезло? — полюбопытствовал ключник. — Нет! — сердито фыркнула малышка. — И ничего не полезло бы, если бы они не пропали. — Если бы до кобы во рту выросли... — начала Бретта насмешливо. — Гробы! — мрачно закончила Ненка. Так Родигер говорит. Веселый он, дядька, я сразу заметил. Штиллер присел за стол и стал катать яблоко из ладони в ладонь. Ему казалось, что эти волшебные круглиши, способные на большее, чем просто быть съеденными. Нужно просто испытать их. Знаешь, насколько я могу судить? Если это ваша пугало, Родигер, хоть что-то говорит, значит, с ним можно беседовать. Спорить, вразумлять. Истинно страшные вещи. Бьют без предупреждения. С ними перемирия не заключишь. «Например», — уточнила Бретта. «Скажем, шизофрения». На Штиллера уставилось две пары изумленных глаз. Или омекски наоборотец. Испугаться наоборотся — нормально. Бояться глупо. Безапелляционно объявила наемница. «Действовать надо, бить или убегать, и возвращаться в хорошей компании». «Да я не про такое. Возьмем шушунов». «Буэ! Шушуны, не надо мне. Бери сам». Бретта торопливо смахнула воображаемую пыль с рукавов, как делали суеверные прачки, отгоняющие одержимых рыб. Ненка захихикала. «Грязная мелочь». Наемница вздрогнула и подобрала ноги в мягких сапожках, добротных, но знавших лучшие времена. «Ага», — улыбнулся Ирен, — «моя бабка никогда бы не заснула в доме, где завелись шушуны. Они, говорят, переносят чесотку. Увидеть шушуна вечером — к неудаче в игре, а поутру — к зубной боли». «Шушуны съедят твои сны», — вспомнила Ненка. «Точно». Они, говорят, еще пьют кровь новорожденных, высасывая ее из пяток. Он заметил, что Ненка закивала, тоже слышала. Поэтому детям пеленают ножки. Шушуны омерзительны, этакие куколки без глаз. А на самом деле эти малыши совершенно безвредны. Видят всей кожей гораздо лучше нас. Мне, например, смешон и тот, кто при виде шушуна визжит да на стол лезет, и тот, кто за ними с метлой гоняется. «А ты как, Бретта? Бьешь, а ли за подмогой бежишь?» Бретта сумрачно повела носом, послала загадочный взгляд, означавший, видимо, «стань шушуном, узнаешь». «Тебе проще, ты превращаться умеешь», — вспомнил Рен, Толстяка и Глухого Хрюня. «Как ты это делаешь, кстати? Или от рождения, Полиморф?» «Сам Полимор? Кто такой вообще?» Девушка вгрызлась в яблоко. Штиллер наблюдал, как она расправляется с глянцевым бочком и был счастлив непонятно от чего. «Меняющий внешность. Перевертышь, пояснил он. «Нет», — помотала головой наемница. «Это все гостевые ворота гильдии. Они заколдованы так, чтобы не узнать, с кем говоришь. А, ясно. Ты думал, я превращусь в бугая?» или в морскую змею, и всех спасу. Хе-хе. Твоя очередь. Рассказывай, зачем ты-то ввязался в это пропащее дело? Я, например, сестренке ее, Мерри, лучшая подруга. Родители их меня подкармливали, когда... когда голодная была. А ты тут какой выгоды ищешь? По-ключниковски тебе разумнее было бы оставить все как есть. Дом с жильцами не запрешь... «За него тебе не заплатят. Правду говорю?» «Не заплатят. Точно. Рен потёр лоб, как будто только что осознал глупость своего поступка. Что же теперь делать? Придется, видимо, обойтись без вознаграждения и ложиться спать голодным. Почему я здесь, в опасном соседстве с чудовищем из ямы? Как вообще люди принимают решение, что делать дальше? Разумный человек остался бы, вероятно, в трактире, разведал обстановку, выяснил, кто в столице профессионально спасает сироток. Храм морской змеи, наверное. Наградили бы еще за духовные заслуги. Брось, ты же прекрасно понимаешь, что не смог бы оставить дитя сидеть под столом. Нельзя жить дальше после этого». Так что ты просто позаботился, чтобы не пришлось возвращаться к столу и доставать из-под него малышку. Позже ее там чего доброго не оказалось бы. Ничего ужаснее и придумать невозможно. Этот стол будет следовать за тобой неосязаемо всю жизнь. В виде персонального призрака на четырех дубовых ножках. Объяснить эту мысль было непросто. И ключник промолчал. Бретта пожала плечами. — Дело твое. Держи при себе свои секреты. Обычные мне чужие дела по боку. Просто хочется примерно себе представить, насколько далеко ты планируешь пойти, чтобы вот этой девочке помочь. — Понятия не имею, — признался Штиллер. — Честный, — выдохнула Бретта. — Буду иметь в виду. — Ненка, где у вас чайник? — Чаю заварим. Что-то у вас изо всех углов дует. — Осень. — посетовала Ненка. Казалось, она сейчас пожалуется на ревматизм и ломоту в пояснице. — А чай мы в саду заваривали с мамой. На костре, в яме. Мы там все варили. Суп грибной, картоху. Мама такие корешки из-под земли вызывала. Ммм, вкуснота. А теперь в этой яме уже ничего хорошего нету. Провалилась и чайник туда, и кастрюли... «Всякое страшное, черное, рогатое оттуда смотрит, даже днем. Мы с тех пор, как одни остались, ни разу даже горячего не варили». «Как же родители пропали?» — снова спросил Штиллер. История садовников казалась ему почему-то очень важной. Он больше не оглядывался на крошечное темное окошко и не думал, как ночь незаметно подползает к порогу. Тепло садовничьего дома... Свет и ответственность, которую он чувствовал за сидящих напротив девочек, позволяли чувствовать себя необъяснимо сильным и спокойным. «Могу и рассказать», — предложила Бретта. «Я сама тоже приезжая, из Еремайи. Но здешние говорят, этот сад был вдвое меньше до того, как садовники тут поселились. А потом яблони пришли следом, аж из самого Буралесья. Констант давал мне почитать». «Ты читать умеешь?» «Не обижайся. Откуда мне знать-то?» «И хорошо, что умеешь. Обязательно зайди в лавку «Книга судьбы». Там демон сидит. Увидишь». «Так вот. Я читала, что яблони в наших краях не бывают, потому что здесь чел нет». «Каких чел?» «Чел, Эрен, — это такое маленькое летающее шушунье. Наши чародеи их истребили, а за бурым лесом чел разводят. Там и яблонь хватает». Челы из дерева на дерево летают, превращают весенние цветы в яблоки. А родители ненки с деревьями договорились и без чел. Как те заплодоносили, остались столичные лекари без работы. Тех, кто по дороге домой срывал себе яблочко на ужин, никакая хворь не брала. Царапины и даже укусы вурдалачьи заживали в считанные часы. Урожай стали продавать в невер и дальше по приводию. Речной народ выменивал яблоки на потерянные под водой драгоценности. У твоих папы с мамой Ненко был бы сейчас самый богатый дом в столице, единорожий выезд и бригада помощников-троллей, если бы им вдруг не приспичило на остров. Рен вздохнул. Он уже догадался.